Благодарности. Удивительно, сколько нужно приложить усилий, чтобы дать жизнь книге. И этот раз не стал исключением. Прежде всего, хочу поблагодарить моих четверых замечательных бета-читателей за их ум, терпение, энтузиазм и многие другие удивительные свойства. Дженнифер Джонсон, Тамару Фельзингер, Меган Стоунберджес и Уитни Фолконер. «Вы помогли мне как писателю стать гораздо лучше». Также хочу поблагодарить моего чудесного, всегда готового оказать поддержку редактора Лис Сабла и всех сотрудников Fable and Friends. Спасибо вам за каждый шаг в этом веселом путешествии. Рич Диас, Джон Фейвел, Элизабет Фитиан, Лизи Мейсон, Анна Роберта, Элисон Берест, Холли Вест, Ксения Винники, Джон Яшт и многие другие, кто участвовал в работе над этой книгой. Вы настоящие профессионалы, и я очень горжусь, что стала частью вашей издательской семьи. Хочу поблагодарить моих агентов – Джилл Гринберг, Шерилл Пинтка и Кэтлин Дитвайлер, которые без устали трудились над тем, чтобы эта книга попала в руки читателей по всему миру. Спасибо за то, что постоянно заставляете меня чувствовать себя самым успешным автором на планете». Я хотела бы выразить особую признательность моему редактору из французского poquet к Ксавье Дальмейда, который согласился взглянуть на черновики романа, проверить его на достоверность деталей, помочь выбрать идеальное место для фермы Бенуа и, слава Богу, спас меня от необходимости отравить бедных кур. Также хочу поблагодарить моих соратников по писательскому дебюту 2012 года и, в частности, творческую группу, Джейн Андерсон Котс, Меган Бостик, Марис Суберт, Даниэля Маркса и Дженнифер Шоу Вулф, благодаря вам этот год стал по-настоящему крутым. Я надеюсь, что каждого из вас ждут долгие годы процветания. От всей души благодарю друзей и семью, которые были со мной от начала и до конца моего брата Джеффа, одолжившего мне столько книг о космических кораблях, и моего чудесного мужа Джесси за еще один год нашей долгой и счастливой жизни. И, наконец, хотя и не в последнюю очередь, я сердечно благодарю всех читателей, учителей, продавцов книг, библиотекарей, критиков и блогеров, которые помогли этой книге выжить. Конец книги.